Глава 18. «Шифровка», — в один голос переспросили коллеги. Скорее всего, кивнул я, уткнувшись в текст. «Ее нам и предстоит разгадать. Тут говорится о похищении некой женщины. Пока мы предполагаем, что администратора гостиницы «Север» похитили, значит, послание как-то связано с ней. Но как? Погодите. Света встала и подошла ко мне, заглянула в текст. «Где-то я это имя уже встречала». «Арнольд. Так это актер американский такой есть», — заявил Федя. «Он Терминатора играл, культурист знаменитый. Я на видеокассетах с ним фильмы видел. Клево вышло. Говорят, он даже сначала не хотел играть злодея-робота. Но благодаря этому фильму он сейчас стал мега-популярным». «Нет, я не про Шварценеггера», — задумчиво пробормотала Света и нахмурилась, размышляя. Пауза затянулась. Она постукивала пальчиком по подбородку, выискивая в мыслях нужную ассоциацию. Ребята тоже пока больше ничего не предлагали. «Точно! Вспомнила!» — наконец воскликнула психологиня. Она подошла к шкафу и вытащила из стопки зеленых томиков одну из книг Светлицкого, которые мы теперь хранили под рукой, в кабинете. Полистала немного и торжественно обвела нас взглядом. «Ну, конечно!» В романе «Тайна старого подвала» так звали поклонника, певички Матильды, которую он похитил и держал в подземелье. Мы-то с вами мельком пробежали это произведение и решили, что Приходька могла быть жива, так как труп не обнаружили, а в романе как раз описывается подобная ситуация с пропавшей женщиной. «Молодец, Светлана Валерьевна», — потирал руки Горохов. «Знать бы еще это наверняка, что литератор нам намекает именно на Приходька. И что вообще это письмецо от него, а не просто бред любого сумасшедшего с улицы? Вот. Отлистав еще несколько страниц, Света ткнула ноготочком в текст. В этом письме, получается, воспроизведен отрывок из романа. И Света зачитала вслух те самые строки, что кто-то перепечатал на лист и положил в конверт. Она стояла в двух шагах у меня за спиной, но читала как будто бы то самое письмо, что я до сих пор держал в руках. Буква в букву, заключил Котков. Даже запятые расставлены там, где надо. Это значит, что писал либо грамотный начитанный человек, предположил я, либо внимательный, скрупулезно списывающий с оригинала. Смотрите, даже опечаток нет и ошибок. Отсутствуют забитые знаки. Во времена пишущих машинок, где, конечно, не было предусмотрено возможности стереть не тот знак, опечатки и ошибки забивали буквой Х. Действительно. Следователь задумчиво тер гладко выбритый подбородок. Теперь правда похожа на послание нашего литератора. Вот только, что оно означает и зачем он нам его прислал? Я же говорю, шифровка, нужно подумать. Шеф разложил листочек на столе, а мы сгрузились вокруг него, как цыплятки вокруг блюдца с кормом. Снова возникла пауза. У каждой пишущей машинки литеры имеют особенности микрорельефа. Начал умничать катков. Они возникают в ходе производства и эксплуатации. Износ, дефекты — все это отражается на бумаге при ударе литеры через красящую ленту. «Это к чему?» — не понял его Федя. «Каждую пишущую машинку можно идентифицировать по отпечатанному тексту. То есть, если мы найдем устройство, то я смогу провести технико-криминалистическую экспертизу документов и определить, на этой или нет машинке отпечатан текст. «Замечательно!» — всплеснул руками Федя, изображая аплодисменты. «Все так просто! Осталось только аппарат найти, а для этого нужно сначала установить подозреваемого, чтобы обыск у него провести. Делов-то!» «Ты оперативник, ты и ищи!» — буркнул Алексей, чуть нахохлившись. «Я свои возможности обозначил вам!» «И что?» — Федя таращился на письмо. «Ты его так прямо и определишь?» Я вот ничего не вижу, никаких дефектов. Это частные микропризнаки, поучительно проговорил Котков. Индивидуальные особенности. Вот, смотри, он ткнул толстым пальцем в буковку. Здесь у «Г» правая часть верхнего горизонтального элемента плохо пропечаталась. Случайно или нет? Теперь находим эту же букву дальше в тексте. И что мы видим? Он провел пальцем дальше по строке и перешел на следующую. Что? Федя усердно таращился в текст с уже нескрываемым любопытством. Что на ней аналогичный признак. А вот у буквы «К» внизу присутствует лишний элемент. Точка-марашка, причем и в других словах тоже. «И вот по такой ерунде ты проводишь идентификацию?» А задача чесал затылок Федор. Котков возмущенно фыркнул. «Это не ерунда» а устойчивая совокупность индивидуализирующих признаков, которая делает устройство уникальным и отличным от всех других экземпляров этой и подобных моделей. Ага, понял. Федя воодушевился и стал сам искать другие частные признаки. Вот, смотрите. Он радостно ткнул в строку. Тут заглавное «О» плохо пропечаталось. Вся причем? Нет, замотал головой Катков. В следующем слове она нормально отобразилась. Это не признак, а случайность. А вот «Р» тоже бледновато выглядит, не сдавался Федя, хотя в следующем слове вроде черненькая. Опять случайность? Стоп, смотрите. Следующая буква, которая тоже неважно пропечаталась, это «И», а потом бледная «Х». Ну и что, пожал плечами криминалист. Бывает так из-за недостаточного удара по клавише. Поторопился, например, человек. Случайность. Говорю же. Да, как обычно, если уж Федя Погодин напал на какую-нибудь версию или зацепку сам, не так-то просто его спустить с этого конька. Но если прочитать вот эти все бледно-дохлые, так сказать, символы, сложить их вместе, то что получится? Что? Мы вглядывались в строки, шевелили губами, складывая буквы в одно слово. «Мать честная!» — хлопнул по столу ладонью Горохов. «Получится слово «Приходько». «Ага, я разгадал шифровку!» — заслуженно сиял Федор. Из непропечатанных букв первого абзаца получилась фамилия нашей похищенной. «Молодец, Федор!» Следователь, казалось, сейчас обнимет подчиненного, но, сдержавшись, только похлопал его по плечу. Теперь мы точно знаем, что в письме намек на администратора гостиницы, и что она, судя по всему, еще жива. Жирный такой намек получается. Только зачем так намекать, озадачился Катков. К чему все это? Я думаю, взяла слово Света, что таким образом литератор показывает нам связь между преступлениями. Мы же делаем вид, что серийности не существует, официально занимаемся только делом Парамонова. Он считает, что мы не догадались, что все это дело рук одного человека. Котков растерянно закивал. «А зачем ему нам так помогать?» – нахмурился Горохов. Он затеял с нами игру, а мы не приняли правил, притворились недалекими. Вот он и пошел на это, еще и предупреждение вынес. Якобы у вас две недели и Приходько умрет. В тексте написано, что Арнольд говорит «две недели» и я заберу ее жизнь. Так? Она посмотрела сначала на письмо, потом в книгу. Это выдержка из романа, и она здесь не случайно. Это явно срок, который нам определил литератор. Вот гад. Никита Егорович хрустел костяшками пальцев, будто разминал кулаки перед боем. Все-таки ему удалось навязать нам свои правила. Ну, мы еще посмотрим, кто кого. Алексей, а что ты скажешь про почерк на самом конверте? Тот еще раз присмотрелся к листу, но, кажется, ответ у него был готов давно. Идентифицировать краткую рукописную запись вряд ли получится. Буквы намеренно стилизованы под печатный шрифт. Судя по наклону, нестабильности нажима и неустойчивости штрихов, исполнитель либо был сильно пьян, либо, что, скорее всего, тщательно и намеренно искажал свой навык письма. «Да, вижу», — задумчиво пробормотал Горохов, как курица лапой. Но вот эту пишущую машинку во что бы то ни стало, надо найти. — Нужно проверить аппарат самого Светлицкого, — предложил Федя. Вдруг он и есть, пресловутый литератор. Но Горохов на такое только рукой махнул. Его все больше разбирало раздражение. — Если он причастен, думаешь, он настолько глуп, чтобы отпечатать текст со своей машинки? — Кто его знает? — Ну да, ты прав, — смягчился наш начальник. Проверить надо, хотя бы для того, чтобы его исключить Дом литераторов Литейска расположился в историческом здании, в котором раньше проживал некий этнограф Личность по местным меркам известная, даже табличка, соответствующая с годами его жизни, на доме имеется Музеи, однако, из его жилища не сделали, то ли экспонатов не набрали, то ли что-то еще помешало отдали просторную квартиру на первом этаже дома до революционной постройки под писательскую организацию города Литейска. Я открыл тяжелую деревянную дверь и вошел. Старинный интерьер перемежался с советскими плакатами, бюстом вождя на окне и суровой табличкой с крупными буквами «Уходя, гаси свет». Здравствуйте. В помещении меня встретила приятная возрастная женщина с седой шалью на плечах и массивным узлом волос на голове. «Вы хотите вступить в союз писателей?» «Здравствуйте», — улыбнулся я. «Пока нет». «Ну, почему же?» «От вас потребуется две фотокарточки три на четыре, заполнить анкету и три ваши рукописи на рецензию». «Я из милиции». Дама, кажется, не смутилась, только пожала плечами. «Жаль». «Почему?» — уточнил я. «Извините, не так выразилось». Жаль, что вы не прозаик и не поэт. Молодежь сейчас к нам не особо идет. Свежих веяний нам не хватает. Ну, может, когда-нибудь напишу мемуары по своей милицейской жизни и подумаю над вашим предложением. А пока я хотел бы задать несколько вопросов председателю Союза писателей. Председатель у нас в области, а тут филиал, так сказать, улыбнулась женщина и добавила. Тут я главная, заместитель получается. Антонина Арсеньевна меня зовут. Я представился, и мы прошли в ее кабинет. Коморку, заваленную непонятными журналами, неизвестными мне книгами местного разлива и каким-то полутеатральным реквизитом. Уселись за крошечный стол друг напротив друга. Слушаю вас, Андрей Петрович. Что-то случилось? Я решил не выспрашивать в лоб необходимую информацию, а начать издалека. Меня интересовали явно давние с истории Терки Светлицкого и его оппонента товарища Ковригина на встрече с читателями. Да и про самого детективщика не мешало бы побольше справок навести. Ничего не случилось. Я больше, так сказать, по личному вопросу. Хотите узнать, как стать писателем? Глаза собеседницы снова загорелись. Если вы стихи пишете, не стесняйтесь. «Если вы творите, вы просто обязаны явить свое творчество миру». Стихи я описал, но в детстве. А сейчас у меня другой вопрос. Тут такое дело. Ваш широко известный земляк Всеволод Харитонович Светлицкий задумал написать роман. А в качестве прототипа для главного героя хочет взять меня. Понимаете? «Так это же замечательно», — всплеснула руками женщина. «Наконец-то Всеволод Харитонович напишет про доблестного советского милиционера, который переводит детишек через дорогу, регулирует движение автомобилей, проводит встречи с учащимися школы, штрафует пьяниц в парке», выдала заместитель председателя свои познания о деятельности советской милиции. А не про вот эти вот убийства и кровь, что льются рекой на страницах его романов. Так в чем ваш вопрос, Андрей Григорьевич? Я начал незаметно раскачивать лодку. Вы знаете, вот меня берут некоторые сомнения. Сможет ли Всеволод Харитонович точно передать дух эпохи и образ советского милиционера? Я знаю, в прошлом он тоже, наш, так сказать, сотрудник, из органов. Но как писатель он работал в историческом жанре. Нет, я, конечно, уважаю его как творца, но тут ведь как, одно дело... Писать вымышленные истории, а другое про реального строителя коммунизма. Тут ляпы недопустимы. Я вот хотел бы у вас разузнать, как у стороннего независимого наблюдателя. Как вы считаете, можно ли доверить описание такого персонажа человеку, которого, по слухам, попросили на пенсию из органов? Я добавил с еще более серьезной интонацией, которая, мне кажется, не особенно-то и разделяет политические убеждения нашей великой страны. А ведь мы с вами живем в историческое время, в год проведения 27-го съезда КПСС. Он определил наш новый шаг в будущее. Не какие-то там детективчики. Учитывая, что я сотрудник органов, и по романам Светлицкого, возможно, будут клишировано судить обо всех работниках органов, не хотелось бы, чтобы потом мной занялось политическое управление МВД СССР, посчитав персонажа Всевлада Харитоновича неблагонадежным и недостаточно идейным. И вообще, — я понизил голос, — поговаривают, что мэтр уже не тот. Сдулся писатель. Последнюю фразу я произнес на удачу. Так на самом деле можно раскритиковать любого творческого человека, обвинив его, что тот уже не тот, а вот раньше-то, а сейчас, небо и земля. И я попал в точку. «Вы тоже это заметили?» — прошептала тетя, тараща на меня глаза. Хотелось спросить, что именно я заметил, но я сдержался и только понимающе закивал. Угу, в этом-то и проблема. Не знаю, что и делать. Вы совершенно правы, Андрей Григорьевич, заговорщически проговорила литераторша, озираясь, хотя в тесном кабинете мы уж точно были одни. Севолод Харитонович скатился. Да, да, у меня других слов просто нет. В его раннем творчестве прослеживалось Изыскание. Духовный посыл. Его герой постоянно пребывал в сомнениях. Он искал нечто, что находится на краю пропасти. Это была настоящая литература, повествующая о мучительных переживаниях, с которыми сталкивается герой, но продолжает стремиться к единству с принципами бытия. А сейчас что? Что? Понимающий кивал я, подливая масло в литературный огонь. А ничего. Вульгарная банальность. Этого убили, это повесилось, а в результате все только и делают, что ищут убийцу. Да, действительно, скатился. Вот и вы меня понимаете. Где духовность, где поиск начал, и чему эти книги вообще могут научить? Вы правы, Антонина Арсеньевна. Не зря меня мучили сомнения. Скажите, а с чем связаны такие перемены в мировоззрении Светлицкого как Творца? Может, вы что-то знаете? Может, с ним что-то случилось? Насчет этого не знаю, но к нам пришла не так давно одна прелюбопытная анонимка. Там есть очень интересная версия. То есть, про то, как Светлицкий скатился? Заместитель поводила рукой в воздухе. Нет. Но логически это следует из текста послания. И что же там? Извините, Андрей Григорьевич. Анонимка поручит честь и достоинство Светлицкого, я не могу вам ее показать, и вообще ее надо было бы уничтожить, но мы ее пока оставили, чтобы проверить. А если я вас попрошу как сотрудник милиции, а не как частное лицо, улыбнулся я и, вытащив удостоверение, раскрыл корочки. Вы же знаете, если в анонимке содержится информация, подпадающая под сведения о противоправных деяниях, мы обязаны отреагировать. Ну, если как сотрудник всплеснула руками тетя, то я с радостью ее вам покажу. А я про себя подумал. Ай да Пушкин, вот это я навел собеседницу на улику. Правильно говорят, болтун — находка для опера. Женщина достала из выдвижного ящичка стола корявый ключ, вставила его в скважину сейфа и извлекла сложенный серый листочек без конверта. Протянула его мне. «Вот, смотрите». Я развернул писульку и стал читать. По мере прочтения мои брови все выше уползали на лоб. Дочитав до конца, я поднял глаза на Антонину Арсеньевну и спросил. «Это правда? Все, что там написано?» «Я не знаю. пожала та плечами. Доказательств у нас нет. Но ведь подумайте сами. Просто так такое трудно придумать». «Вы правы». Я задумчиво заживал губу. Несмотря на все мои подозрения, я все-таки был поражен. Вот ты какой, Всеволод Харитонович Светлицкий!